отсек он при этом лишь малую часть самой веревки и спокойно поднял ее с земли, смотал а потом убрал к себе. спускайся, скомандовал он. Аврон неуклюже пошевелился и рухнул в траву. Пожалуй тебя хватит Наемник протянул провинившемуся руку думаю, что свою вину ты искупил. Вы правда, не держите на меня зла по-прежнему делая испуганное лицо продолжал Аврон, поднимаясь на ноги.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 и пересчитал монеты в ладони у мальчишки. «Отлично». Затем он поставил подпись на бумаге. «Бегом!» Я с интересом наблюдал за процессом продажи. Любопытно обставлено. «Не городские и биржа, конечно», прокомментировал этот дородный мужчина. «Но стараемся, как можем». «Ты не против, если закупаться буду я?» предложил Конрольд, указав пальцем на строку «молодой жеребец».